Глава шестая. Ровно в восемь утра Дэн стоял в холле. Сегодня он просто водитель, а вечером у него четырехчасовая тренировка. «Да, я поняла вас, дам распоряжение до конца этого дня. Пожалуйста, не забудьте забрать мое платье из ателье, завтра в семь у меня важная встреча». Из лифта вышла Эмма. С самого утра она уже раздавала указания по телефону. Ее сопровождал тот лысый парень, с которым Дэн уже пересекался в ее кабинете в день подписания контракта. «Ты все еще стоишь? Машина должна уже ждать меня у входа!» выпалила Эмма, на секунду оторвавшись от очередного телефонного разговора. Дэн чувствовал неловкость. Сегодня всего первый рабочий день, а он уже чувствует себя виноватым. Полдня он возил машину от одного офиса к другому. После последней встречи Эмма вышла уже одна. Ну и куда подевался этот лысик? Сев на задние сиденья автомобиля, Эмма приоткрыла окно и закурила сигарету. Надеюсь, я была не слишком груба с утра, извини, работа не из легких, поэтому не хочется думать о всяких мелочах. У тебя сегодня еще есть что-то? Да, скоро у меня начнется занятие по ниндзюцу. Примечание. Ниндзюцу изобрели японские наемники-ниндзя. В этом виде борьбы нет правил, Традиционные виды оружия, как таковые, не использовались, а пользовались, например, сюрикенами, смоченными в яде. И как они только составляли расписание, если в первый же день у тебя уже бои без правил. Ладно, ты сегодня не идешь. Я очень устала и хочу есть. Составишь мне компанию. И еще с того момента, как мы войдем в ресторан, забудь, кем мы друг другу приходимся. Я устала от работы и хочу просто непринужденно провести время. Как скажешь. Всю дорогу они ехали молча, пока не подъехали к небольшому ресторанчику на окраине города. Какое аутентичное место. Обычные посетители. Не думал, что она сюда может ходить. Сам ресторан больше походил на местную забегаловку. Выцветшая вывеска, виноградная лоза, спускающаяся до земли, старикашки, сидевшие за столиками. Однако внутри царила теплая и уютная атмосфера. пахло домашней едой. Ты чего застыл? Давай быстрее. Это мое любимое место, когда я хочу побыть вдали от суеты. Здесь забываешь обо всех проблемах внешнего мира. Тебе понравится. Усевшись и выбрав что-то из меню, Дэн пристально разглядывала ему. Она подняла глаза. Как твой первый день? Все хорошо, пока совсем справляюсь. Я рада, что тебе все нравится. Как тебе, Кайл? Кажется, хорошим парнем. Он очень крутой. Работает у меня практически с самого начала. Какое-то время мы были напарниками, он из Уфы. Да, можно сказать, земляк, не похож на русского. Его отец вроде из Канады. А почему у него волос такого цвета? Ох, нервы. Наша работа очень тяжелая. Парень начал сидеть на моих глазах еще до двадцати пяти. А у тебя все русские работают? Нет, но большинство. «Они рисковые парни и крепкого телосложения. Идеально мне подходят. Да и со своими как-то проще. Меньше заморочек, так скажем. Японцы, на мой взгляд, все-таки сильно отличаются от наших. А почему твой муж так хорошо говорит по-русски? Он же японец». В глазах Эммы промелькнула печаль. Мать Кайто была русской женщиной. К сожалению, она погибла, когда ему было семнадцать. «Ваше блюдо, приятного аппетита!» «Аригато!» Просидев еще пару часов за пустыми разговорами, Дэн все же решился. «Эмма, раз уж мы говорим с тобой сейчас здесь, как старые знакомые, можно я все-таки задам тебе личный вопрос?» М -м, «Ладно, валяй, я сейчас добрая», — сказала Эмма, запихивая в рот уже вторую порцию вантонов. «Что у тебя с Кайто?» Знаю, это не мое дело и все такое. Если так посмотреть, мы чужие люди, но все-таки не буду скрывать. Этот вопрос действительно меня волнует. Эмма отвернулась к окну и на пару минут погрузилась в свои мысли. Знаешь, все действительно сложно. Наша работа зачастую встает наперекор нашим желаниям. Даже если очень любишь человека, несложно вести себя так, словно вы незнакомцы. Повисло молчание. Эмма доела остатки своей еды и произнесла. «Думаю, нам пора. Подожди в машине, пока я расплачусь». Дэн вернулся в машину. На душе стало немного легче после ответа Эммы. «Даже если очень любишь человека, несложно вести себя так, словно вы незнакомцы». Эти слова плотно засели у него в голове. Он осознал, что все еще любит эту женщину. Только вот что у нее на уме, он так и не смог понять. «Можешь заехать за сигаретами?»